Глава 6. Пряности. Любой, кто имеет хотя бы поверхностное представление о средневековых вкусах, конечно же, знает, что аристократы и богачи этого времени были буквально помешаны на заморских пряностях. В современности подсчитано, что аристократ средней руки в тогдашние века употреблял до килограмма заморских диковинок в год. Пряное безумие, как небезъехидство обозначил это увлечение один из тогдашних авторов, доходило до того, что пряности сыпали не только в пищу, что было бы вполне понятно и объяснимо, но в вино, в пиво и даже в мыло. В среде тогдашних обеспеченных слоев населения бешеной популярностью пользовалось дорогое мыло с отдушкой из заморской гвоздики, так что цех мыловаров даже частично засекретил его рецепт заставив современных исследователей немало поломать над ним голову. Само слово «эпис» – «пряности», без сомнения, восходит к латинскому спечес – «приправы». Что касается, собственно, франкоязычных сочинений, то впервые в старо-французской форме «эпис» оно упоминается в так называемом «паломничестве» Карла Великого, обыкновенно датируемом 1150 годом. Судя по всему, этим общим понятиям обозначали в те времена любой усилитель запаха и вкуса, так как в кулинарной книге, принадлежащей Перу «Повара трех королей Гильема Тиреля», словом «эпис» обозначаются не только редкие и дорогие приправы, привозившиеся из далекой Индии и земли ароматов – Малук, но и вполне обыденные для Франции лук, чеснок, лавр, лимон и также сильно пахнущие травы. У других авторов в список пряностей добавляется мед – и, как видно, чтобы окончательно запутать читателя, даже хлопчатобумажное полотно, даже красильные квасцы, коротко говоря, с первого взгляда можно решить, что в этом вопросе стоит полная неразбериха. В реальности это, конечно же, не так. Пряности на языке того времени обозначали некий улучшатель, усилитель чего-то. Однако с самим этим термином переводчику всегда приходится держать ухо востро. Однако, не останавливаясь на пряностях, не имеющих ни малейшего отношения к кулинарии, в этой главе мы будем говорить исключительно о дорогих заморских приправах, которые мог позволить себе далеко не каждый. Впрочем, и они также полагались неравнозначными друг другу, составляя строгую раз и навсегда сложенную иерархию. Основание пирамиды занимал перец горошком, дорогой, но не столь уж редкий и недоступный. Кстати говоря, тот самый, что и сейчас занимает место на современных столах рядом с солью и горчицей. Этот перец был очень дорог, но все же средней руки горожанин или купец вполне был в состоянии позволить себе щепотку на большие праздники. И посему часть особенно чванливо настроенных дворян требовали от своих поваров совершенно исключить из господского меню столь общедоступный продукт. Несколько более высокое положение в этой любопытной иерархии занимали имбирь, корица, шафран и гвоздика. И, наконец, вершину прочно оккупировали малые пряности менюзепис – те, что доставлялись из далеких земель в крошечных количествах и по причине своей головокружительной цены были доступны исключительно сливкам общества. К малым пряностям относились мускатный орех, малагетта мускатный цвет, галангал, длинный перец, индийский нарт и, наконец, кубеба. Кратко опишем происхождение и особенности каждой из этих старинных приправ. Итак, круглый перец горошком, как уже было сказано, обретался в основании пирамиды и полагался самой дешевой из пряностей. Впрочем, эта дешевизна была весьма относительной делая перец доступным разве что для верхушки купечества и самых зажиточных представителей городского сословия. Перечной землей называли Южную Индию, где перец – плод ползучей лианы, растет на ней гроздьями, напоминая привычные нам ольховые сережки. Любопытно, что вплоть до Нового времени европейцы будут полагать, что длинный и круглый перец растут на одном и том же дереве, и лишь первое путешествие в Индию и на Малуки наконец развеют этот миф. Круглый перец попадал в Европу во всех трех своих видах – зеленым, недозрелым. В этом случае из него готовили консервы, в настоящее время совершенно забытые – черным или белым. Забавно, что вопреки расхожему в те времена мнению, будто черный перец есть белый обожженный огнем, ситуация является в точности обратной. Черный перец есть вторая после зеленого стадия созревания плода. Другое дело, что именно в этом состоянии перечные зерна являются наиболее едкими и жгучими, за что, собственно, и ценятся гурманами вплоть до настоящего времени. Окончательно вызрев, зерна приобретают снежно-белый цвет и сравнительно легко вышелушиваются из околоплодников. На своей родине перец именуется марика, причем то же имя принадлежит чернолицему демону, одному из противников главного героя в эпической поэме Рамаяна. Именно Марика, обернувшись оленем, отвлекает на себя Раму, не дав ему вмешаться, покуда его супругу увозят прочь. Однако в Европу по тем или иным причинам имя Марика не попало, и вплоть до нынешнего времени перец именуется в разных языках, производными от санскритского «пипали». Причем словом этим обозначается и круглый, и ныне забытый длинный перец. Пряность – это одна из древнейших, известных нам. Египтяне использовали круглый перец в процессе мумификации, по крайней мере в самом дорогом ее варианте, использовавшемся для тел фараонов и членов их семей. Был ли перец в Египте кулинарным продуктом, к сожалению, доподлинно неизвестно. Зато это с уверенностью можно утверждать о греках, которым круглый перец был знаком уже в IV веке до нашей эры. Время перец был, как неудивительно может показаться, разновидностью валюты. Государство постоянно держало про запас множество мешков черного перца, которые в любой момент можно было с выгодой продать. В знаменитом сатириконе, в эпизоде повествующем о Пире в доме богатейшего вольноотпущенника Тримальхиона, Петрония упоминает среди блюд, яичный желток с перцем и даже перечный гарум, любимый римлянами рыбный соус, который своей популярностью не уступал современному кетчупу. Там же приводится рецепт. Черный перец следует замочить в вине и наутро смешать с гарумом до образования кремообразной субстанции. Рассказывая о хозяйских богатствах, один из гостей не может удержаться от явно неправдоподобных сведений, будто трималхион обладает собственной перечной плантацией. При увеличении явное, каким баснословным богатством не обладал бы хозяин дома, добыть себе землю в Индии вряд ли бы было ему под силу. В одной из поэм XII века живописующее воображаемое путешествие придворных Карла Великого в Константинополь в знак особого почета им преподносят павлинов с перцем. В средневековой Франции индийский перец был известен и любим, Очень дорогой в ранние века средневековой эры он постепенно дешевел, становясь доступным не только лишь королям, но и их придворным, и, наконец, богатейшим обывателям города и деревни. Известно, что черный перец обыкновенно полагался к рыбным блюдам. По крайней мере, подобных рецептов сохранилось немало. Впрочем, известен был и черный перечный соус, который мог подаваться к мясу или птице. Имбирь Этот король средневековых французских столов исторически происходит из Южного Китая. Это невысокое травянистое растение с толстым раздутым корнем, который, собственно, и употребляется в пищу. В качестве пряности корень измельчают до состояния плотного мучнистого порошка, причем в настоящее время различают имбирь белый и черный. Последний и есть, собственно, цельный измельченный корень тогда как для приготовления первого корень очищают от кожицы и дополнительно подвергают химической обработке. О востребованности имбиря в самих местах его произрастания говорит уже то, что в настоящее время дикий имбирь практически исчез, а культурный потерял возможность размножаться иными путями, кроме черенков и отводов, деления корня на небольшие клубни и высаживания этих последних. Известно, что имбирь с древнейших времен почитался в качестве сильного лекарственного средства, так что будущие жители островов Индийского и Тихого океанов брали его с собой и таким образом сумели распространить на огромный ареал, включающий в себя даже Мадагаскар и вслед за ним Африканское побережье. Римляне не испытывали особого интереса к имбирю в качестве приправы, о чем красноречиво свидетельствует кулинарное сочинение Апицция, в котором имбирь практически отсутствует. Зато в качестве жаропонижающего, общеукрепляющего средства, а также афродизиака, его ценили тогдашние медики, и, наконец, имбирь входил в качестве ингредиента в состав многочисленных противоядий, в частности, знаменитого Митридатикума, изготовленного собственноручно царем Митридатом, и якобы способного защитить от всех ядов тогдашнего мира. Посему в качестве приправы для пищи имбирь был в Риме едва ли не самой дешевой из привозных пряностей. Хотя, как сказать, за щепотку желтоватого порошка ремесленнику средней руки пришлось бы отдать свой трехдневный заработок, вплоть до последней монеты. Свое второе рождение имбирь получил в средние века, став одной из самых любимых аристократических приправ. Причем тогдашние авторы особо отмечают, что наивысшим качеством обладает азиатский имбирь, тогда как африканский сильно ему уступает. Автор парижского домоводства поучает супругу касательно того, что меканский имбирь отличается коричневым цветом кожицы и легко режется ножом, тогда как коломбин куда тверже и также имеет куда более темную сердцевину. Существовал также Валадине, и современным исследователям пришлось немало поломать голову над тем, что скрывалось за этими обозначениями. Сейчас принято считать, что Валадине обозначает местный на одном из языков Индии и соотносится, видимо, с имбирем, который привозили из окрестностей Калькутты, тогдашнего Каликута в Индии. Каламбин также имел индийское происхождение, унаследовав свое имя от калама или Килона одной из местностей на западном побережье. Судя по всему, и тот, и другой были родом из Индии или же попадали в Европу через посредство индийских купцов. И, наконец, мекканский имбирь или мейделин, видимо, происходил из Африки, тогда как Мекка была одним из перевалочных пунктов международной торговли этой пряностью. Торговцы шелком, любившие преврать Сбить с толку возможных конкурентов, а также придать сказочное очарование своему товару, обыкновенно уверяли, будто шелк представляет собой шерсть некоего полусказочного животного, которое обитает единственно на востоке и питается исключительно корицей. Надо сказать, что случись подобному зверю существовать в реальности, будь он хоть трижды экзотическим, на подобной диете ему предстояло бы весьма скоро протянуть ноги так как корица представляет собой кору. Само собой, это не грубая внешняя, а нежная и очень ароматная кора так называемого коричного дерева, произрастающего в Индии и на острове Цейлон. Близкую к ней китайскую разновидность именуют кассией. От, собственно, корицы она довольно заметно отличается и запахом, и вкусом. В самом Китае кассия была известна уже около 2700 лет до нашей эры. Корица для европейских стран всегда ассоциировалась со сказочностью и экзотикой Востока. Следы корицы были найдены в пределах храма Эллинской Геры, причем их датируют VII веком до нашей эры Корица упоминается в «Песне песней Соломона». Возможно также, что именно ее египтяне обозначали словом «T.Y.S.P.S». Однако полного единства мнений на эту тему не существует. Известно, что «T.Y.S.P.S.» использовался при бальзамировании, а также в составе благовонных мазей и духов. Итак, корица была отлично известна грекам. Римлянин Плиний-старший вполне справедливо указывает в своей знаменитой энциклопедии, что она прибывает из Индии и близлежащих стран. Нам неизвестно, была ли римская и греческая корица собственно корицей или кассией. Однако с точностью можно говорить – что с древнейших времен коричный порошок превращался в благовоние, которое использовали при богослужении, а еврейские жрецы, руководствуясь подобными же идеями, щедро посыпали драгоценной корицей мясо, предназначенное для всесожжения. Модницы, могущие себе это позволить, пользовались духами на коричной основе. И, конечно же, корица была изысканной и весьма дорогой приправой, к которой питали слабость, в частности, римские гурманы. Впрочем, по цене эта пряность, по-видимому, уступала головокружительно дорогим нарду или мускатному ореху, так как апицей из раза в раз советуют применять ее для создания дешевых пряных смесей. Несложно представить, что для него было бы дорогим. В средние века порошок и палочки корицы или, возможно, кассии из тогдашних источников понять бывает очень сложно, Подавали на стол королям и графам. Корица была обязательным ингредиентом гиппокраса: горячего и сладкого вина с пряностями. Ее добавляли также во всевозможные десерты: компоты из фруктов, печенье или пироги. До наших дней сохранился коричный хлеб. Корицу также подавали на стол с молочным рисом в составе конфитюров и кремов. Короче говоря, полное перечисление блюд, для которых она использовалась, заняло бы не одну страницу, и уже потому нам стоит остановиться. Слово «кубеба» мало что скажет современному человеку, а в те времена это была одна из самых изысканных и умопомрачительно дорогих пряностей из тех, которые могли себе позволить разве что принцы и высшие аристократы. Не будем более мистифицировать читателя. Кубеба есть разновидность яванского длинного перца. Кстати говоря, много более жгучее, нежели тот перец, что обретается у нас на столах. Родиной кубебы является остров Ява, где это вьющееся растение с ярко-белыми цветами и черными плодами, вызревающими летом, встречается довольно часто. Одним из первых о кубебе упоминает арабский путешественник Аль-Масуди, одним из немногих сумевших достичь оконечности полуострова Индокитай, а также близлежащих островов знаменитой земли ароматов, которая в течение столетий будет составлять предмет вожделения католической Европы. Китайский чиновник и писатель периода Сунской династии Джаоругуа, также упоминает в своих сочинениях Кубебу, в его времена пользовавшуюся в Китае определенным спросом. Арабский путешественник Аль-Масуди, описывая королевство Магараджи, которое лежит на расстоянии двух лет пути от его родных мест, безграничную империю и неисчислимую армию местного правителя, конечно же, не оставляет без внимания пряности – источник местного богатства, среди которых перечисляются гвоздика, алоэ, мускатный орех и, конечно же, драгоценная кубеба. Надо сказать, что в Африке растет сходный с ним вид – так называемый гвинейский перец – по одному из местных племен, также носящий имя перца Ашанти. Именно гвинейский перец, наряду с драгоценной малагеттой и райским зерном, привлекал в Африку европейских купцов и пользовался очень высоким спросом вплоть до эпохи великих географических открытий, когда цены на пряности, потоком хлынувшие из новооткрытых земель, очень медленно стали снижаться. Кубева была практически забыта в XVII веке, хотя новый кратковременный интерес к этому экзотическому растению вновь появился в XIX веке, так как в ней видели сильное средство против венерических болезней. С развитием современной медицины и в этом качестве кубеба оказалась вытеснена антибиотиками и впала, по всей видимости, уже в окончательное забвение. Что касается гвоздики, таковая родом с островов Терната и Тидоре, принадлежащих к Малукскому архипелагу. Впрочем, истинная родина любимой многими пряности долгое время оставалась тайной не только для европейцев, но и для народов Востока. Любопытно, что во многих языках имя этой необычной по виду пряности ассоциируется с гвоздями, цветком-гвоздиком или цеплячьим язычком, как гвоздику зовут китайцы. У французов ее имя также означает «гвоздь» – «клю ду да и русский язык со своей гвоздикой недалеко от того ушел. Гвоздика появляется в рационе индийцев, китайцев и европейцев приблизительно в одно и то же время, около начала нашей эры. Впрочем, в первые века своего изначального существования в качестве пряности гвоздика воспринималась исключительно как медикаментозное средство. В частности, и в Китае, и в Индии ее равно рекомендовали в качестве своего рода жвачки, для того, чтобы освежить дыхание. Плиний-старший в своей знаменитой энциклопедии сравнивает гвоздику с зернами перца, причем оговаривая, что она превосходит их размерами и хрупкостью. Что касается происхождения столь экзотического продукта, Плиний полагает, что гвоздика растет на индийском лотосовом дереве. Космос индикоплестес, 6 век нашей эры, Грек, родом из Александрии, писатель и путешественник, сумевший добраться до Персидского залива и Красного моря, с достаточной для своего времени точностью указывает на крайний восток, как на родину Гвоздики, и также уверенно отмечает, что купцы запасаются ею на рынках Цейлона. Впрочем, трудно винить европейцев, если для куда более близких к искомым землям китайцев и индийцев Происхождение гвоздики также оставалось тайной за семью печатями. Китайцы твердо полагали родиной гвоздики Вьетнам, откуда к ним, собственно, и попадали сушеные цветы. А китайский мыслитель и автор IV века нашей эры Джихан считал, что гвоздика представляет собой цветы дерева алоэ и происходит с полуострова Индо-Китай и так далее, и тому подобное. Ибрагим ибн Васив Шах по обычаю своего народа излагает сказку, достойную автора Тысячи и Одной Ночи. По его словам, гвоздика произрастает на некоем загадочном острове в Индийском океане, единственном, где ею заросла из конца в конец огромная долина. Однако остров населен джиннами, которые питаются этой пряностью и посему не стареют и не умирают. Желая выторговать для себя столь драгоценный предмет, Арабские купцы вечером раскладывают на прибрежном песке свои товары, а на следующее утро вместо исчезнувших в никуда кусков холста, серебряных динаров и соли на песке оказываются аккуратные кучки гвоздики. Некий любопытный путешественник пожелал уйти довольно далеко от берега и сумел даже мельком увидеть местных жителей, желтокожих, длинноволосых, безбородых, в одеяниях сходных с женскими. Впрочем, Подобный визит им пришелся явно не по вкусу, и островитяне тотчас же попрятались кто куда, а торговля на долгое время замерла. Хотя, оговаривается автор, возможно, что жители острова были вовсе не джинами, а дикарями, но дело это не меняет. Любопытно, что римляне, охочие до всякого рода диковинок, вплоть до падения вечного города, совершенно не интересовались заморской гвоздикой. Апицей в своей знаменитой поваренной книге не упоминает ее ни разу. Впрочем, это упущение с лихвой компенсирует автор сочинения, подлинное имя которого не сохранилось, представляющего собой краткие выдержки из книги Апиция, приспособленные к варварским вкусам, где гвоздика называется приправой, которую любой уважающий себя повар обязан постоянно держать под рукой. И, наконец, в средневековой Европе особенно со времен крестовых походов. Засахаренная гвоздика становится излюбленным десертом аристократов. Ее подают на пирах в качестве последнего блюда, причем исключительно для самых высокопоставленных гостей. Богатые дамы, к примеру, уже упомянутая королева Изабелла Баварская, балуют себя легкими закусками из гвоздики с сахаром и медом. Кроме, собственно, пряности для еды, Гвоздика служит излюбленным ингредиентом для изготовления духов и, как было уже сказано, для отдушивания мыла. Как вы понимаете, подобное мыло мог себе позволить далеко не каждый, но то, что оно существовало и пользовалось спросом в течение веков, говорит, что у наших предков был очень и очень неплохой вкус. Остановимся на этом и перейдем к следующей пряности. Мускатное дерево чьей родиной являются малые острова Малукского архипелага, производит не одну, а целых две пряности – мускатный цвет и мускатный орех, несколько различающиеся по вкусу и запаху. Строго говоря, мускатный цвет к цветам имеет достаточно отдаленное отношение. Подобным образом принято именовать внешнюю оболочку мускатного ореха. Мускатный урожай собирают обыкновенно в начале осени после чего со всеми предосторожностями внешнюю оболочку отделяют от ореха и высушивают на солнце, отчего она приобретает характерный ярко-желтый или даже ярко-алый цвет. В качестве пряности мускатный цвет получается более нежным и, если желаете, аристократичным, чем его собрат. Что касается мускатного ореха, во времена, о которых у нас идет речь, хитрые торговцы взяли себе обыкновение перед продажей вымачивать орехи в известковой воде чтобы те навсегда потеряли всхожесть и не могли дать нового урожая на полях конкурентов китайцы познакомились с мускатным орехом и мускатным цветом не позднее третьего века нашей эры сохранилась запись о мускатных орехах поднесенных танкинским наместникам будущему императору царства вэй уди впрочем во времена тройцарствия как именуется долгая междуусобица в Древнем Китае, мускатный орех по вполне понятным причинам не заинтересовал местную аристократию и был забыт настолько прочно, что новые упоминания о нем относятся уже к VIII веку, причем тогдашние авторы ошибочно полагают его родиной Индокитай. Вероятно, по причине того, что мускатный орех попадал в Китай несколько кружным путем, через Яву. Заблуждение это рассеивает джауругуа в 13 столетии, рассказывая в одном из своих сочинений о малукском дереве, способном укрыть своей кроной 40 или даже 50 человек, которые и приносят в качестве плодов ароматные орехи. Что касается античного мира, по всей вероятности, мускатный орех проник туда через Парфянское царство, где уже с достаточно древних времен мускатный орех и мускатный цвет входили как одни из самых дорогих составляющих в так называемые царские духи. Ни египтянам, ни грекам мускатный орех и его оболочка были по всей вероятности неведомы, так как у нас нет ни малейших свидетельств обратного, или таковые пока не найдены. Первое, причем весьма и весьма спорное упоминание, содержится у Диоскарида, первый век нашей эры, отца ботанической науки, и вслед за ним упление старшего. Оба согласно говорят о некой красной коре, именуемой массир, что во многом созвучно современному названию мускатного цвета на английском и французском языке ⁇ мачис. Но, как вы понимаете, строгим доказательством не является. Эта кора, по уверению обоих, является отличным средством против кишечных расстройств для чего ее следует прокипятить в меду и затем употреблять внутрь. Столь любопытное применение заставляет усомниться, что речь идет именно о мускатном цвете. К тому же оба исследователя согласно полагают родиной таинственной коры Индию. Впрочем, исследования в этом направлении еще продолжаются. Уже с полной уверенностью мы можем сказать, что мускатный орех и его оболочка окончательно вошли в рацион византийцев в IX веке нашей эры. Местные монахи имели обыкновение использовать щепотку-другую, чтобы улучшить вкус своих каждодневных обеденных блюд. В текстах на французском языке упоминание мускатного ореха и его цвета появляется в XII веке. Еще два столетия спустя Джеффри Чосер в своих кентерберийских рассказах с похвалой отзывается о пиве с мускатным орехом и также рекомендует использовать последний для отдушки платья в сундуках. Мускатный орех и его цвет добавляли в вино и пиво, а также в особо изысканное блюдо, так как цена подобной приправы была очень высокой. Впрочем, анонимный автор парижского домоводства также учит свою супругу выбирать наилучшие орехи, указывая, что таковые более всего сопротивляются ножу. Как и многие другие пряности, Мускатный орех долгое время считали едва ли не панацеей от всех болезней, хотя уже в средние века было известно о его галлюциногенном действии. Один орех помогает, два вредят, три убивают. Резонно предупреждают писание знаменитой в те времена медицинской солернской школы. Надо сказать, что в отличие от прочих малых пряностей, мускатный орех надолго задержался в рационе европейцев, впав в забвение только в XVII веке. Впрочем, как некая экзотика, он используется и сейчас, но это уже не идет ни в какое сравнение с прежними временами. Длинный перец, в отличие от привычного нам черного перца горошком, уже к XIX веку впал в полное и, по всей вероятности, окончательное забвение, разделив тем самым судьбу других самых дорогих и самых вожделенных когда-то Малых пряностей. В качестве утешения можно сказать, что до этого печального момента ему выпало ни много ни мало 2000 лет славы, распространявшейся от Англии до Китая. Согласитесь, далеко не каждый продукт может похвастаться столь долгой и столь географически протяженной популярностью. Длинный перец по виду напоминает мягкие и тонкие шишки, из которых при нажатии легко вычленяются зерна. По виду сходные с маковыми. На вкус длинный перец куда более острый и жгуч, нежели тот, что сейчас используется на вашей кухне. Этот любопытный представитель перечного семейства родом из северо-восточной Индии, где и в настоящее время можно найти заросли его дикой разновидности. Встречается он также на территориях современного Непала. Уже в давние времена длинный перец был благополучно акклиматизирован на юге полуострова Индостан, и существует в этих местах вплоть до настоящего времени. Одно из первых упоминаний о нем содержится в Айурведе и Адхарваведе, священных книгах индуизма, в которых наряду с ритуалами и молитвами нашли себе место сведения о тогдашней медицине. Посему знакомство жителей Индии с длинным перцем современные исследователи относят приблизительно к 500 году до нашей эры. Длинный перец полагается в них общеукрепляющим, тонизирующим средством и, конечно же, афродизиаком. Возможно, именно в качестве медицинского средства и лишь затем острой приправы перец стал известен китайцам, превратившим заодно его санскритское наименование пипали в пибо. Сугон, чиновник и врач времен танской династии, 7 век нашей эры называет длинный перец западным товаром и также упоминает в своих сочинениях, что таково использовался и в качестве лекарственного средства, и в качестве пряной приправы к пище. Его современник, император Тайцзун, страдавший расстройством пищеварения, в качестве лекарства принимал на постоянной основе длинный перец, вываренный в молоке. К сожалению, история умалчивает о том, насколько действенным оказалось подобное средство. В Греции длинный перец появляется не позднее IV века до нашей эры так как именно в это время он мимоходом упоминается в одной из тогдашних театральных пьес. Теофраст, философ и ученый, живший приблизительно в то же время, в своем исследовании растений вполне резонно различает длинный и круглый перец отмечая, что первый из них имеет куда более резкий и жгучий вкус. В Риме длинный перец полагался одним из самых дорогих индийских товаров и представлял собой предмет вожделения и хвастовства тогдашних богатеев. Плиний-старший, упоминая о длинном перце в своей знаменитой энциклопедии, недоумевает, почему эти жгучие зерна, которых хватает в буквальном смысле на один укус обходятся в безумную цену 15 тогдашних динариев за либру, около 330 граммов. Ответа на вопрос, как вы понимаете, не находится. Тогдашние модницы и бонвиваны добавляли длинный перец не только в пищу, но также в вино, чем особенно прославилась Юлия Старшая, сосланная Августом за распутство. Это более чем раскованная дама, Буквально день напролет готова была поглощать вино, подслащенное айвой и сливой, с тимьяном и длинным перцем. И, как полагали современники, именно этот странноватый напиток был одной из причин ее поведения. Так или иначе, в средние века длинный перец был доступен только высшей аристократии. Эта пряность продавалась в буквальном смысле на вес золота и могла достаться во время пира исключительно королям герцогам, принцам и, пожалуй, особенно уважаемым иностранным послам. Упадок длинного перца наступил после открытия Колумбом Америки, когда из Нового Света потоком хлынули ранее неизвестные экзотические товары, на фоне которых старые и привычные пряности постепенно ушли в тень, а порой, как случилось с данной разновидностью перца, оказались прочно и, возможно, уже навсегда забыты. Знаменитая Малагетта, или райское зерно, родом из Африки. В прежние времена западный берег современных Либерии и Сьерра-Леоне, где в изобилии росла эта пряность, именовался Перечным берегом. Вполне возможно, что Малагетта была известна древним, и что именно ее Плиний-старший в своей знаменитой энциклопедии именует Африканским перцем. С точностью можно сказать одно – ни римских, ни большинство средневековых гурманов данная разновидность перца не особо интересовала и в течение многих лет проигрывала в сравнении с индийским и яванским перцем. Растение это в самом деле очень красиво и отличается ярко-зеленой или ярко-алой окраской. И, возможно, именно эта яркость и необычность натолкнула кого-то весьма догадливого объявить малагетту райским зерном якобы происходившим не то из самого Эдема, не то из ближайших к нему мест и в полной мере впитавшим себя эманацией потерянного человечеством рая. Впрочем, сей, говоря современным языком, маркетинговый ход по каким-то причинам удался только во Франции, и в течение двух столетий эту страну охватил настоящий бум. Причем цены на этот, по большому счету, скромный продукт поднялись до небес. А мода на африканский перец дошла до того, что Малагетте не хватило буквально одного шага, чтобы потеснить имбирь, самую распространенную в тогдашней Франции приправу. На деле никакой тайны в африканском перце не было и нет. В Европу его доставляли на верблюдах через Сахару, а затем на кораблях обыкновенным морским путем. Посему, строго говоря, по своей себестоимости Малагетта сильно уступала индийскому и иванскому перцу, так что гениальному выдумщику, создавшему ей славу райского зерна, стоит удивиться еще больше. Впрочем, даже после того, как чудо благополучно лопнуло, цена африканского перца оставалась достаточно высокой, и посему именно его искали на западном побережье этого континента и португальцы, и англичане, покуда поток пряностей, хлынувший из новооткрытой Америки, окончательно не похоронил славу Малагетты, так что само это наименование для большинства современных людей уже совершенно незнакомо. Индийский нарт в современной Европе забыт целиком и полностью, а ведь когда-то за эту пряность отдавали огромные деньги и особо утонченные гурманы с готовностью опустошали свои кошельки с единственной целью завладеть Этим драгоценным продуктом. Как незабавно может прозвучать, экзотический нарт это растение, родственное всем привычной валериане. Однако, в отличие от своей простенькой родственницы, нарт вызывал настоящий ажиотаж на европейских рынках. Надо сказать, что это приземистое растение с толстым стеблем и корнем встречается только в Гималаях на высоте от 5000 метров и более. Так что собирать его приходилось порой с подлинным риском для жизни. Нардовое масло, представляющее собой искомую пряность, добывали из корня и нижней части стебля, изначально вымачивая мелко нарубленный корень нарда в воде, а затем выпаривая полученную жидкость с обязательным отводом пара в холодный узкогорлый сосуд, на стенках которого и концентрировалось драгоценное эфирное масло. С высокогорных долин ежегодный урожай нарда затем доставляли в Калькутту и Дакку. На многие века превратившиеся в крупнейшие рынки, полностью отданные торговцам этой пряностью. Одним из первых индийский нард упоминает безымянный автор Перипла Эритрейского моря около первого века нашей эры, видимо, греческий купец, торговавший в странах Ближнего Востока. По его словам, торговля нардом происходит в устье величайшей из индийских рек, то есть ганга, и в этом вопросе древний автор отнюдь не погрешил против истины. Заоблачные цены на этот экзотический продукт вынуждали искать ему замену, посему в Западной Европе пользовались неплохим спросом сирийский нарт Валериана Сизимбрифолия, а также альпийский или кельтский нарт Валериана Чельтика. Но ни по качеству, ни, конечно же, по цене этим дешевым заменителям даже отдаленно невозможно было сравниться с подлинным индийским нардом. По всей видимости, одно из первых упоминаний о нарде содержится в песне песни Соломона. В позднейшее время нардовое масло употребляли в качестве духов, им же отдушивали помещения, предназначенные для особо роскошных перов. В Евангелии от Марка на перу в доме Симона прокаженного появляется некая блудница, которая, желая выказать свое преклонение перед божественным учителем, увлажняет ему голову нардовым маслом. Нард интересовал также медиков и почитался сильным средством, в частности от желудочных расстройств, и из раза в раз становился ингредиентом блюд, как лечебных, так и высоко ценимых пиршественных. В частности, Антим, греческий врач VI века нашей эры предлагает любопытное блюдо из зайца с нардовой приправой, одновременно вкусное и полезное для пациентов с расстройствами пищеварения. Апиций в своей знаменитой поваренной книге также не может обойти молчанием столь экзотический продукт и предлагает читателю два рецепта соуса с нардом, один из которых предназначен для холодных мясных блюд, а другой для жареной дичи. В средневековой Европе нард был малой пряностью, выделявшейся даже среди прочих своей безумной ценой и недоступностью. Но именно это сыграло с нардом злую шутку. Как многие аристократические яства и приправы, он в какой-то момент стал просто не по карману разоряющейся аристократии и, в отличие от куда более демократических перца или имбиря, благополучно канул в небытие. Галанга или... Горенгал предположительно родом с острова Ява. Однако уже в древности галангу выращивали в Китае, а в позднейшие времена это растение распространилось на островах Океании, где выращивается и сейчас, пользуясь немалой любовью местных гурманов в качестве обязательного ингредиента местных блюд, а также медиков, полагающих галангу отличным средством против ревматических расстройств. Растение – это родственное имбирю и также представляет собой толстый мясистый корень с сильным запахом. По всей видимости, античность была очень мало осведомлена о Голанге. Одно из первых упоминаний о ней принадлежит Перу Аэце из Амиды, шестой век нашей эры. Византийского ученого и врача, имевшего обыкновение прописывать богатым пациентам, страдавшим проблемами с почками, на редкость дорогостоящее лекарство, включавшее в себя 14 заморских трав и пряностей, включая галангу и два вида перца. Причем все это великолепие следовало настоять на старом вине. В средние века это была весьма дорогостоящая пряность, которая добиралась до Европы через множество рук, и посему ее цена взлетала настолько, что галанга была по карману разве что принцем или высшим аристократом. С тех времен до нас дошли советы, как правильно выбрать корень галанги, не позволив сладкоречивым венецианским или генуэзским купцам обвести себя вокруг пальца. Корню следовало быть красновато-пурпурного цвета, крепким, с трудом поддающимся ножу. Наоборот, галанга, сходная по цвету своему с гниющим деревом, хрупкая и ломкая, считалась испорченной и должна была продаваться за куда более скромную цену. Надо сказать, что пряность эту использовали сравнительно редко. Ее добавляли ради вкуса и запаха в особенно дорогие блюда. В частности, Тальеван включает голангу в рецепт белого супа из каплуна. Медики также не обходили ее стороной. Так знаменитая Хильдыганда Бергенская полагала ее действенным средством против глухоты. И, наконец, как многим дорогим и редкостным пряностям, Голанге приписывали средства вызывать любовь и обязательно включали в состав тогдашних любовных снадобий и напитков. Шафран – пожалуй, единственная пряность, которую удалось акклиматизировать в Европе. Этот веселый ярко-фиолетовый цветок, также известный под именем крокус, по всей видимости, родом из Персии или Малой Азии. Надо сказать, что до сих пор шафран остается одной из самых дорогих в мире приправ, и в последние годы цена за килограмм колебалась в пределах отметки в 50-80 тысяч долларов США. Подобная дороговизна вполне объяснима, так как, собственно, пряностью служит только рыльце, верхняя часть пестика, причем собирать цветы и отделять пряные части до сих пор приходится исключительно вручную. Для того, чтобы получить всего 1 грамм искомой пряности, приходится перерабатывать не менее 150 цветов, и это при современнейших технологиях. Важнейшим производителем в настоящее время является Иран. Несколько отстают от него Индия, Марокко, Греция, Азербайджан и Афганистан, и, наконец, Испания, где, как полагают, шафран начали высаживать арабы, питавшие немалую слабость к этому цветку. В XIV веке шафран стали выращивать также во Франции, но сейчас разведение шафрана в этой стране постепенно сходит на нет. Судя по всему, шафран был хорошо известен в Древнем мире, так как одно из его первых упоминаний содержится в автобиографии Саргона, основателя Аккадской империи, около 2300 года до нашей эры. Местом рождения будущего монарха была некая деревенька Азупирано, что с местного языка переводится как «шафрановая». В качестве медицинского средства шафран уже в 500 году до нашей эры был известен в индийском Кашмире. Сборщики шафрана из раза в раз встречаются на вазах и фресках времен Минойской цивилизации. В частности, подобные фрески украшают знаменитый Кносский дворец. Крокос, то есть шафран, упоминается Гомером в Илиаде. В греческой мифологии в цветок шафрана был превращен юноша Крокос или Кратон, страдавший от безответной любви к нимфе Семилакс. Доказательством того, что шафран был знаком древним египтянам, является так называемый папирус Эберса. И также к цветку шафрана и, видимо, пряности не мог остаться равнодушным библейский автор «Песни песней». Для римлян шафран был, конечно же, сильным афродизиаком и также одним из ингредиентов дорогих духов. Смешав рыльца шафрана со сладким вином, получившуюся смесь разбрызгивали в першественных залах, а также в театре, если представление полагалось особенно пышным и торжественным. На мусульманском Востоке шафран издавна был важным ингредиентом местной кухни. Впрочем, кроме, собственно, кулинарного, у шафрана было и другое предназначение. Дело в том, что на Ближнем Востоке желтый цвет имел то же значение, что императорский пурпур в западных странах. Посему драгоценные ткани, предназначенные для халифов и султанов, окрашивали шафраном. Цену подобного платья представить несложно. Даже в современном мире оно оказалось бы по карману далеко не каждому. И, наконец, во Франции шафран добавляли в дорогие вина, а также он использовался в качестве драгоценной приправы, которая ко всему прочему придавала блюду аристократический золотистый оттенок. Пряности были не только усилителем вкуса, но и расхожей монетой, ими можно было выплачивать налоги и штрафы, давать приданное за дочерьми, кое-где за мешок отборного перца можно было купить для себя дворянское звание. По причине головокружительной дороговизны этих самых продуктов тропических стран, за ними охотились разбойничьи шайки их выторговывали закладывали меняли и наконец подделывали, перемешивая зерна перца с сухими ягодами можжевельника и подобным же образом разбавляя драгоценный шафран лепестками цветов сходными с ним по цвету и даже мелко нарубленными мясными волокнами. в старых книгах можно встретить еще утверждение в современности совершенно отвергнутое будто пряности Появились в Европе со времен крестовых походов. На самом деле это, конечно, не так. Восточные продукты были прекрасно знакомы в античности, и, видимо, вкус к этим роскошным и статусным приправам идет именно оттуда. Другое дело, что средние века расширили и обогатили скромный список восточных диковинок, известный древним. Конечно же, никто не сыпал их пригоршнями в свою тарелку и также не смешивал по собственной прихоти, с чем и как угодно. Тысячелетний опыт учил поваров, какие пряности лучше сочетаются с тем или иным сортом мяса, рыбы или вина, какие пряности дружат и, наоборот, враждуют между собой. Кроме того, не следует забывать и о вкусах национальных, региональных и даже личных. К примеру, английские аристократы предпочитали постоянно видеть на своих столах перец в смеси с корицей, тогда как французы безоговорочно отдавали пальму первенства той же корице, но дополненной имбирем, который по частоте использования в сохранившихся рецептах аристократической Франции оставляет далеко позади всех своих заморских соперников. К временам осени Средневековья, когда и были написаны важнейшие кулинарные книги, сохранившиеся до нашего времени относятся рецепты важнейших пряных смесей. По крайней мере, к этому времени пряности окончательно перестают использоваться так сказать индивидуально, и повара герцогов, графов и королей имеют под рукой мешочки загодя приготовленных смесей с хорошо известными свойствами. Приведем три из них, восстановленные усилиями жози Марти дюфо одной из самых выдающихся исследовательниц в области кулинарной истории Средневековья. Итак, жгучая смесь. Заранее следует предупредить, что, как и следует из названия, использовать ее следует буквально в микроскопических количествах. Обратное будет дозволено только любителям кулинарного экстрима и экзотических кухонь Мексики или Индии, где блюда с резким и пряным вкусом привычны с незапамятных времен. На 4 столовых ложки молотого имбиря. 1 столовую ложку молотой корицы. одну чайную ложку молотой гвоздики. одну чайную ложку мелигетты, растолченной ступки ступке. 1 чайную ложку раскрошенной хлебной мякоти. Легкая или, если угодно, утонченная смесь, куда более нежная и ароматная требовала, 33 грамма белого имбиря, 90 граммов корицы, 3,5 грамма гвоздики, 3,5 грамма мелигетты, 90 граммов сахара. И, наконец, сладкая смесь, использовавшаяся в частности для ароматизации десертных вин, состояла из 1 чайной ложки молотых зерен аниса, 1 чайной ложки молотых зерен фенхеля, 1 чайной ложки молотых зерен из сопа и 4 столовых ложек сахара. Вопрос – с чем было связано столь повальное увлечение, которое постепенно начнет сдавать свои позиции лишь к началу XVIII века, ясного и недвусмысленного ответа не имеет до сих пор. Существующие гипотезы сводятся к ниже следующему. Пряности придавали блюду острый вкус, наиболее ценимый в те времена, и тогдашними врачами, ассоциировавшийся со стихией огня, опять же, наиболее высокой и благородной из четырех, Сфера огня включала в себя звездное небо, солнце и, наконец, подножие Господнего престола. Пряности представляли собой высокостатусный продукт, из-за своей головокружительной цены, доступной лишь немногим, и посему прочно связанный в сознании тогдашних людей с высоким происхождением и богатством. Пряности обладают великолепными противомикробными свойствами, что было замечено уже в древности – Они помогают сохранять продукты от порчи даже в сильную жару и способны облегчить страдания множества больных. Действительно, множество индийских и малукских диковинок, прежде чем перекочевать в руки поваров, изначально почитались медицинскими средствами. В частности, гвоздику использовали как средство для облегчения зубной боли, а также осложнений при удалении зубов. Кроме того, пряности составляли обязательный ингредиент – распространенных в те времена любовных напитков. Никакими ухищрениями эти продукты тропических стран невозможно было заставить расти и плодоносить в Европе, что дополнительно укрепляло веру в их особость и даже сверхъестественность. И, наконец, это были, конечно же, диковинки, одним происхождением своим, связанные с полусказочным Востоком, и уже потому окруженные целым букетом Легенд из Казаней. Здесь стоит заметить, что в сознании людей того времени единорог, феникс, дракон и тому подобные твари были не менее реальны, чем корова и лошадь, но водились в землях далеких и недостижимых, где сумели побывать буквально единичные счастливчики из европейцев, земля, где, как известно, все бывает. Но даже эти одиночные путешественники, получая большую часть своих сведений, через переводчиков, плохо знавших европейские языки, да еще, кто знает, возможно, потешавшихся над легковерными иноземцами. В своих записках с полнейшей серьезностью рассказывали, например, о народах с песьями головами. Кстати, один из таких псоглавцев под именем Святого Христофора угодил даже на православные иконы. А вполне реальные монголоиды у них превращались в людей с огромными ушами, так что на одном ухе они спят, другим же укрываются. В текстах Марка Пола крокодил имеет глаза размером с булку, тогда как африканский страус становится гигантской птицей с повадками орла, которая питается слонами. Это не шутка, унося их в поднебесье на манер того, как коршун уносит кролика и затем бросая в пропасть. На фоне подобных рассказней, полусказочные истории о происхождении пряностей также принимались на веру без лишних вопросов. Добавим к тому, что создание легенд подобного рода, судя по всему, не обошлось без ушлых торговцев, в интересах которых было сбить с пути конкурентов и также искусственно увеличить спрос. Итак, в согласии с тогдашними представлениями, земной Эдем, из которого изгнаны были наши предки, благополучно продолжал существовать где-то на востоке, в Индии или Ассирии. Доступ смертным преграждал туда ангел с огненным мечом, однако из целебного источника в самом центре недостижимого рая вытекали четыре реки – священный Иордан, Ефрат, Тигр и Египетский Нил. Пряности же, росшие на деревьях в самом раю, созрев, падали в воды этих рек, подобно тому, как падают с деревьев перезревшие фрукты, и затем течением воды уносились к морю. Туземные купцы наловчились вылавливать их из воды сетями, высушивать и далее продавать своим европейским собратьям. Историю эту с полным доверием пересказывает Жуан Виль, верный соратник и друг Людовика Святого. Корица, по мнению Варфоломея Английского, автора тогдашней энциклопедии о свойствах вещей, зарождалась в гнезде феникса, вполне вероятно, в тот самый момент, когда эта сказочная птица, тяготясь старостью, сжигала себя в огне, чтобы возродиться к новой жизни. Что касается перца, он рос исключительно в гнездах огромных ядовитых змей, и чтобы добыть столь желанный продукт, местным жителям приходилось поджигать кустарник, выкуривая гадов прочь, так что искомая пряность, бывшая изначально снежно-белой, от огня приобретала характерный черный цвет. И так далее. Подобных легенд было великое множество. Любопытствующие прочитают нужную литературу сами, а мы, заканчивая обзор гипотез, скажем, что, по всей вероятности, в основе бешеной популярности заморских пряностей лежало все вышеперечисленное и, кроме того, быть может, иные факторы, которые нам еще предстоит открыть. Немного истории. Вплоть до сегодняшнего дня мы не в состоянии с доскональностью ответить на вопрос, когда сильно пахнущие пряные продукты животного и растительного происхождения привлекли к себе внимание людей. Известно, что уже с древнейших времен наши предки питали слабость к сильным приятным запахам и вкусам. И прежде чем стать прерогативой кулинаров, Пряности воспринимались как ингредиент многочисленных мазей, кремов и духов, а также многочисленных благовоний, без которых немыслимы были старинные языческие культы. Запах, невидимый и неощутимый, издавна полагался принадлежностью духовной сферы, той частью пищи, что была вместе с паром и дымом единственно доступна для бесплотных сущностей. Отсюда идут многочисленные обряды всесожжения, знакомая обитателям самых различных регионов земного шара – от Скандинавии до Африки и Америки. Викинги добавляли в пиво для отошедших душ сильно пахнущие миртовые ягоды. Египтяне натирали благовонными маслами мумии фараонов. Индийцы с древности жгли ароматные травы в качестве жертвоприношений ведическим богам. Впервые в качестве приправы для пищи мы находим пряности на Ближнем Востоке. Их следы были обнаружены в кусочках лепешек, случайно оброненных тогдашними едоками. Лепешки эти датируются временем, отстоящим от нас на 8000 лет. Что касается Европы, археологам удалось обнаружить обугленные зерна тмина в нескольких приозерных поселениях в Швейцарии. Причем возраст этих зерен был определен как отстоящий от нашего времени на 5500 лет. В Индии древнейшее упоминание перца на санскрите «пипали» датируется первым тысячелетием до нашей эры. В Китае первое упоминание кассии относится к 2300 годам до нашей эры, причем изначально кассия воспринималась исключительно как лекарственное средство и лишь много позднее перешла в руки кулинаров. В китайской мифологии нашлось место рассказу о яшмовом зайце, который живет на Луне и вечно толчет в ступке таинственный состав, из которого будет изготовлен эликсир долголетия. Причем неизменным ингредиентом последнего является лунная кассия и побеги тамошнего бамбука. Адепты даосизма полагают, что бессмертные имеющие крылья поддерживают свое существование соком коричного дерева с горы Инь. Что касается гвоздики, Известно, что она вошла в моду при императорах Ханьской династии, около второго тысячелетия до нашей эры, имевших обыкновение жевать ее, прежде чем начать разговор с подданными, ради свежести своего дыхания. В Месопотамии, Сирии между двумя реками, как этот район именует Библия, в Акадском царстве отдавали должное пряностям уже в третьем тысячелетии до нашей эры, по крайней мере Именно этим периодом датируются куски мускатного ореха, найденные на этой территории. На пепелище, где в древности готовили пищу, обнаружились обугленные остатки восточной гвоздики, датируемые 1700 годом до нашей эры. Доставить гвоздику в те времена было возможно исключительно с Малукского архипелага, поэтому дата начала морской торговли между этими странами без сомнения, Относилась к более ранней эпохе. Судя по всему, воротами, через которые пряности проникали в Европу, в древности выступал Египет. К сожалению, о том, применялись или нет восточные ароматы в местной кухне, узнать невозможно за полным отсутствием сведений о египетских кулинарных традициях. Единственным исключением служит папирус с описанием рецепта приготовления лепешек с побегами папируса. Однако мы уверенно можем сказать, что в стране фараонов корица, перец и прочие дары Востока были обязательными ингредиентами храмовых благовоний, дорогих духов для богатых дам и, наконец, самого дорогого из обрядов мумифицирования. Греческие авторы называют три их разновидности, различавшиеся между собой по цене. Когда в 1976 году мумию Рамзеса II – в Париже подвергли рентгеновскому исследованию. В ноздрях покойного фараона обнаружились зерна черного перца. Молотая корица добавлялась в раствор для вымачивания тела и вынутых из него внутренностей, а шафран использовался для окрашивания погребальных пелен в характерный золотистый цвет. Любопытно, что папирусы единодушно объявляют родиной пряности таинственную страну Пунт, которую современные исследователи обыкновенно отождествляют с современным Сомали. Однако многие пряные плоды и травы, по-видимому, попадали в Африку с полуострова Индостан и Древнего Китая, проходя по пути через множество рук. Но гипотеза эта требует дополнительной проверки. В Древней Палестине восточные пряности также получили немалое распространение, но опять же, так и не сумели стать частью местной кухни, оставаясь единственно, Парфюмерным средством. Корицу использовали жрецы Иерусалимского храма, посыпая ею мясо, приготовленное для всесожжения, чтобы к небу возносился особенно нежный аромат. В книге Исход Господь получает Моисея как следует изготавливать масло для священного помазания, в состав которого входят корица и кассия. Кассию, корицу, нарт и шафран упоминает песнь песней. Царица Савская в дар Соломону доставляет верблюдов, груженных ароматами. И, наконец, Христос, проклиная книжников и фарисеев, упоминает об их пристрастии к мяте Анису и Тмину, с крошечных количеств которых эти лицемеры по собственной воле давали в пользу храма мизерный налог. Что касается европейских народов, первыми из них вкус восточных пряностей, без сомнения, узнали жители островов Крит и Сантарин. дешифрованные таблички линейного письма б из раза в раз упоминают о закупках огромных количеств пряных приправ которыми кносские цари имели обыкновение ароматизировать свое вино уже за два тысячелетия до нашей эры греки познакомятся с восточными ароматами точнее с корицей и кассией, около 7 века до нашей эры тогда как имбирь кардамон гвоздика и мускатный орех станут привычными для западной цивилизации не ранее начала христианской эры, а гвоздика и вовсе окажется в поле зрения западных народов не ранее IV века нашей эры, Точнее, 335 года, когда византийский император впервые отправит в дар папе римскому ни много ни мало 50 килограммов искомой пряности. Классические греки, сколь о том можно судить, рассматривали восточный товар исключительно как парфюмерное или медицинское средство. По крайней мере, нам неизвестны кулинарные рецепты на греческом языке, включавшие бы в себя ароматы Индии и Китая. Так что даже поход Александра в Индию, принесший с собой новую экзотическую моду на все восточное, не смог изменить устоявшихся вкусов. Посему первым народам, сделавшим пряности именно частью кулинарного искусства, причем искусство особенно утонченного, доступного исключительно богатым и знатным, были без сомнения римляне. Увлечение пряностями начинается в эпоху империи, когда Рим, утопающий в богатстве и роскоши, стал выказывать первые признаки будущего кризиса. Чем дальше Рим уходил от сравнительной простоты и даже аскетичности свойственной ранней республике, тем больше вкусы богатой части населения становились капризнее и разборчивее. Пищи уже недостаточно было быть вкусной, роскошным блюдом богатеев требовалась изысканность, необычность и, конечно же, заоблачная цена. Это отлично видно по книге Марка Опиция, который рекомендует своим читателям столь непривычные и вряд ли особо вкусные изыски, как пятки верблюдов и язычки розовых фламинго. Но именно этому человеку, ставшему на многие века воплощением обжорства и избалованности, мы обязаны списком старинных специй, которые, по его мнению, всегда обязаны были находиться под рукой у повара богатого и знатного лица. Перец, имбирь, анис, укроп, кориандр, зира, шафран, мелисса и, наконец, маковые зерна. О размахе торговли перцем, кстати, в римское время в пищу употреблялся Несовременный круглый, но длинный перец свидетельствует то, что в Вечном Городе имелась особая перечная улица – Виа Пиператика, располагавшаяся подле форума Трояна. Как несложно догадаться, ее занимали из конца в конец лавки торговцев ароматами. Римское пристрастие к восточным пряностям привело к тому, что эти последние сами по себе превратились в подобие денег. Так Алларих, разграбивший Рим в 410 году нашей эры, потребовал себе от императора Ганория в качестве ежегодной дани вместе с золотом, серебром и шелковым платьем около 300 либр перца. Римская либра соответствует 324 граммам. Также с помощью огромной дани, в которой немаловажную роль играл перец, византийский император Феодосий сумел откупиться от полчищ Атиллы. Кстати говоря, после падения Вечного города центром торговли пряностями стал Константинополь, и Ролиту удерживал вплоть до своего падения в 1453 году. Итак, мы на пороге Средневековья, когда пряное безумие охватит не только верхушку тогдашнего общества, но всех, кто мог купить для себя хотя бы щепотку в год перца или корицы. Впрочем, в раннюю эпоху из-за своей цены, по-прежнему находившейся вне пределов досягаемости кого-либо, кроме королей и их ближайшего окружения, пряности особого распространения не получили. Конечно же, их знали как часть римской, изысканной и особенно аристократичной кухни, однако использовали исключительно скромно. Известно, что мешочек перца или корицы весом в несколько граммов полагался подарком, достойным короля. Новый виток увлечения восточными ароматами начинался со времен крестовых походов. Здесь мы сделаем небольшое отступление, чтобы показать, как пряная кухня развивалась на самом Востоке. Арабы, против которых большей своей частью и были направлены крестовые походы, были знакомы с пряностями с незапамятных времен, однако по большей части видели в них предмет прибыльной торговли с Западом. Сам Мухаммед, пророк ислама, происходил из клана торговцев пряностями, которые доставлялись с берегов Красного моря. Уже несколько позднее арабы-мусульмане подчинили себе Персидское царство, где индийские пряности составляли неотъемлемую часть местной кухни. Как то обычно бывало в те времена с завоевателями, они охотно переняли роскошные привычки побежденных, после чего перец гвоздика, Зира и, конечно же, драгоценный шафран стали неотъемлемой частью арабской кухни, какой являются до сих пор. Покорив Испанию, арабы в первую очередь попытались акклиматизировать там драгоценный шафран, и, надо сказать, своего добились. Испанская кухня также многое переняла у завоевателей, в те времена одного из самых культурных и образованных народов. Достаточно вспомнить арабскую математику, алхимию и, конечно же, поэзию. Отсюда, а также из Иерусалимского королевства, пряное безумие начало распространяться на весь западный мир. Именно из Иерусалима, а также из многочисленных факторий в Византии, позднее в Османской империи, корабли венецианцев и генуэзцев будут доставлять свой драгоценный груз во французский Марсель откуда мешки и мешочки с пряностями уже смогут разойтись по всей стране. Именно в это время в моду входит имбирь, который, как мы уже знаем, будет занимать место короля ароматов вплоть до конца средневековой эры. Пряности входили не только в состав обеденных блюд, причем специалисты посчитали, что таковые встречаются в трех четвертях тогдашних рецептов. Именно античный лад – ароматизировали вино в частности целого букета пряностей для изготовления требовал знаменитый гиппокрас о нем у нас речь пойдет в главе посвященной напиткам О его популярности среди аристократии говорит уже то что вытеснить его смогло только новомодное шампанское да и то случится подобное далеко не сразу пряности укрывали сахарной коркой изготовляя любимейшую сладость того времени пряное дроже и этот список можно продолжать и продолжать. Конечно же, специи использовались также в медицине и парфюмерии. Но мы не будем на этом останавливаться, так как объем книги не может превышать разумных пределов, а желающие всегда смогут открыть соответствующую литературу. Дороги пряностей. Думается, при подобном начале у образованного читателя встанет перед глазами цитата из несравненного Стефана Цвейга. Не меньше, чем через дюжину хищных рук, как меланхолически вписывает Мартин Бехам в 1492 году в свой глобус, в знаменитое свое яблоко земное, должны пройти индийские пряности, прежде чем попасть в последние руки, к потребителю. А также ведать надлежит, что специи, кои растут на островах индийских, на востоке во множестве рук перебывают, прежде чем доходят до наших краев. Но хоть и дюжина рук делит наживу, каждая из них все же выжимает из индийских пряностей довольно золотого сока. Несмотря на весь риск и опасности, торговля пряностями слывет в средние века самой выгодной, ибо наименьший объем товара сочетается здесь с наивысшей прибылью. Перевод с немецкого Анны Кулешер, 1947 год. По сути дела, единой дороги пряности никогда не существовало, оставалось неизменным лишь само направление – с востока на запад, от мест, где выращивался столь желанный продукт, до самого конечного потребителя. Также неизменным оставался транспорт, корабли, несколько совершенствовавшиеся со временем, и верблюжьи караваны, по заверениям Геродота, вплоть до тысячи животных, двигавшиеся через неизбежные для Азии пустыни. Все прочее менялось множество раз в зависимости от климата, войн, политики, да мало ли от чего еще. Итак, все начинается около второго тысячелетия до нашей эры, когда предприимчивые купцы, уроженцы Малайзии, Китая и также Индонезии впервые налаживают постоянную поставку на полуостров Индостан пряных плодов и трав, привычных для их земель, но отсутствующих в прочих краях. Сколь мы можем о том судить, Единожды возникнув, любовь к заморским пряностям передавалась, как эстафетная палочка от народа к народу, покуда не достигла пределов тогдашнего мира. С самого начала этой весьма прибыльной торговли роль посредников взяли на себя соблемейники Мухаммеда, арабские купцы, на своих суденышках научившиеся пересекать Индийский океан, чтобы, запавшись драгоценным грузом, доставить его на берега Красного моря или же Персидского залива, откуда следующий этап пути, уже речной, продолжался по Нилу или Евфрату, соответственно, в Месопотамию и страну фараонов. Однако, если Месопотамский маршрут в скором времени заканчивался, из Египта мешки и мешочки с пряностями перекочевывали на финикийские галеры, которые вслед за тем доставляли свой груз во все портовые города, разбросанные на Средиземноморском побережье. Необходимость дальнейшего развития столь прибыльной торговли стала одной из причин, породившей многочисленные финикийские колонии в Испании, на Сицилии, Сардинии и, наконец, в Африке, самой знаменитой из которых стал Карфаген. Впрочем, существовал еще один маршрут, гораздо более загадочный, дешифровать который однозначно не удается до сих пор. Речь идет о знаменитой стране Пунт, располагавшейся также на африканском побережье, откуда в Египет направлялся нескончаемый поток корицы, перца и вместе с тем драгоценных камней и металлов. Предполагают, что загадочная страна располагалась где-то в районе, где сейчас находятся Эфиопия, Сомали и Судан, а пряности в этот регион доставляли все те же арабы, закупавшие их в индийском Малабаре и на острове Цейлон. Именно в пункт отправила свои корабли женщина-фараон Хадшепсуд, и экспедиция увенчалась полным успехом, возвратившись с грузом черного дерева, драгоценных металлов, мирры и восточных ароматов. Однако папирусы и фрески, на которых изображается этот сюжет, тоже не дают ответа на главный вопрос, где располагалась эта полусказочная страна. Кстати, это первое путешествие станет также последним, а через некоторое время и сам маршрут вместе с загадочной страной уже навсегда канет в лету. Много позднее, около второго столетия до нашей эры воцарившаяся в Китае династия Хань сумеет сделать безопасными большую часть сухопутных дорог, которые Китай уже много веков использовал для торговли с западными народами. Эти дороги станут основой для знаменитого шелкового пути, который по совместительству также в скором времени превратится в дорогу пряностей. Сам этот путь простирался на 7000 километров, начиная из Циньяна, современный Тайюань в китайской провинции Шанси, и далее пересекший пустыню Гоби, делился на две дороги. Первая из них огибала с севера, вторая с юга – пустыню Такламакан, и обе вновь соединялись в Канжгаре, пограничном городе тогдашней Поднебесной. Затем через Самарканд и Бухару шелковый путь продолжался на запад и вновь делился пополам, огибая, соответственно, с севера и юга Каспийское море. Северная дорога пролегала через Приволжские степи. Много позднее на этом пути вырастет город Астрахань. затем Кавказ где одним из важных торговых центров был древний Тбилиси, после чего караванный путь вел в сирийский город Алеппо. Здесь же вновь с ней соединялась южная дорога, чье направление пролегало через Персию и Месопотамию. Оттуда путь вел далее, на берега Средиземного моря, где, наконец, и заканчивался. Впрочем, пряности как таковые продолжали путешествовать карфагенские – Позднее римские и, наконец, итальянские купцы перегружали драгоценный товар уже на собственные суда, чтобы доставить его в порты средиземноморских государств. Торговые корабли отправлялись до всех тогдашних стран, имевших порты на Средиземном море или на Атлантике. Оттуда начинался последний этап. На речных судах или на вьючных лошадях, быках и мулах, пряности наконец-то, доставлялись в лавки многочисленных, мелких торговцев экзотическим товаром, разбросанные едва ли не по всем крупным городам тогдашней Европы. Путешествие это требовало ни много ни мало, трех лет, причем мешки и мешочки с экзотическим товаром переходили из рук в руки множество раз. На море торговые суда подстерегали не только характерные для этих широт тайфуны и штормы, но также многочисленные пираты, всегда готовые поживиться за счет чужого добра. На суше торговцев ждали песчаные бури, болезни, постоянная опасность в лице бедуинов и просто разбойников всех мастей, также питавших слабость к столь дорогому товару, плюс неизбежные пошлины и выплаты в каждом караван сарае и каждом порту. Стоит ли удивляться, что цены на восточные пряности, вплоть до времени великих географических открытий, держались на астрономическом уровне. Кроме, так сказать, основного, существовали иные пути. В частности, один из них, начинаясь из Южного Китая, затем достигал Индии и далее от ее северных границ вел к между речью Ефрата и Тигра, откуда, в свою очередь, дорога тянулась в Аравийскую Пальмиру и далее в могущественный Рим. Можно было также морем обогнуть Аравийский полуостров, доставив драгоценный груз в Александрию, бывшую во времена поздней античности одним из основных перевалочных пунктов в том, что касалось торговли с Востоком. В частности, корабли, нагруженные пряностями, отправлялись затем в Массилию, современный Марсель, откуда затем расходились по всей территории тогдашней Галии. Появившись во II веке до нашей эры этот маршрут оставался неизменным в течение нескольких веков. За несколько десятилетий до начала новой эры появился еще один – морской путь к побережью Индостана. Полагается, что его проложил греческий кормчий Ипал, одним из первых, дерзнувший выйти в открытое море, а не держаться у берегов, как это было принято для мореплавателей прежних эпох. Пал оказался достаточно наблюдателен, чтобы поставить себе на службу муссонные ветра, дующие в нужном направлении с апреля по октябрь, а потом, сменившись на прямом противоположное помогающие кораблям груженным пряностями, возвратиться домой. Это открытие оказалось еще более ценным, так как из-за политических пертурбаций сухопутные дороги порой становились небезопасными и на караваны часто нападали. Конечно же, морские пираты также давали о себе знать, но уйти от них на огромном просторе, при попутном ветре было неизмеримо проще. Итак, новый путь начинался от порта Береника в Египте и далее вел к западному побережью Индостана. Во времена Римской империи основным центром торговли пряностями стал Константинополь. Однако сами морские пути в течение веков прочно удерживали в своих руках арабы. Знаменитые крестовые походы, кроме желания освободить гроб господень из рук неверных, имели одну из своих причин – желание тогдашних верхов присвоить себе хотя бы частично вожделенную торговлю пряностями. Надо сказать, что в какой-то мере это удалось. Итальянские фактории прочно обосновались в Леванте и Константинополе, благополучно оставшись на месте, даже когда последний превратился в турецкий Стамбул. В Венеции даже удалось в конечном итоге разбить своего извечного соперника Геную и в последний век средневековой эры остаться монополистом в европейской торговле столь выгодным товаром. Это продолжалось вплоть до Колумба и начала эры новых, уже американских колониальных товаров, которые постепенно привели к упадку и закату эпохи пряностей, на чем нам также следует поставить точку.